Глава вторая Да простит меня гениальный автор величайшего произведения древности «Слово о полку Игореве», но уже к вечеру оно мне стало казаться самой бездарной писаниной всех времен и народов. Это после дцатого раза чтения наизусть. И Евстафий же наоборот, с каждым разом все больше проникался красотой и внутренним смыслом этого шедевра и светился, как лампада в ночи. А Гришка, наверное, была со мной солидарна, поскольку уже с начала третьего по счету чтения тихо сомлела и мирно дрыхла без задних ног. «Хватит, инок!» — наконец взмолился я. «Сколько можно? Еще два дня пути впереди, успеешь запомнить. А лучше давай я тебе продиктую во время стоянки. Запишешь — и вся недолга». «Как это запишешь — запишешь?» — удивился он. «Ты думаешь, мастерство писания такое простое? Мне нужен стол, стул». «Перо, свеча, кофе с коньяком и белокурая секретарша! Понимаю, чего там? Попался же мне п и с а р ь с и б а р и т е в с т а ф и все же пожалел меня и настаивать на продолжении пытки не стал. Мы решили искать место для ночлега и вскоре нашли подходящее у ручья. Я быстро распряг лошаденку, стреножил ее и отпустил попастись, а сам слинял о подальше, прихватив сидр с дроном. Необходимо было проверить, не бродит ли в окрестностях какая-нибудь шайка Татей. Предупрежден — значит вооружен. Дорога на Новгород была довольно отчетливо видна на экране планшета. Далеко дрон залететь не мог, поэтому я решил исследовать хотя бы ближайшие 2-3 километра, к о т о р ы й нам предстояло пройти завтра утром. Именно на таком расстоянии им можно было управлять без риска потерять. В лесу сумерки сгущаются стремительно, поэтому на всякий случай пришлось включить и тепловизор, хотя эта примочка безбожно опустошает батарею. Дрон пролетел примерно пару километров, когда я их увидел. Сначала мне показалось, что вижу семейство медведей, но, заставив аппарат спуститься пониже, понял, что это всадники. Причем это были воины, оптика четко зафиксировала блики на броне и оружии. У двоих из них я с удивлением заметил на головах нечто похожее на ведра, но быстро сообразил, что это шлемы, характерные для рыцарей-крестоносцев. Правда, белых плащей с крестами, как в кино, на всадниках не было, но на одном из них была белая безрукавка, на груди которой отчетливо выделялся крест. Видимо, х р о м о в н и к и свое парадно-выходное одеяние в пути хранят в багаже. Рыцарей сопровождал десяток вооруженных мечами и копьями кнехтов. Итого их было двенадцать человек. Что могли здесь делать х р о м о в н и к и Если вспомнить историю, крестоносцы собирались приобщить русский народ к католической вере и якобы способствовать расширению международного бизнеса. Это был соус, которым идеологи ордена приправили банальные планы экспансии. Скорее всего, ребята находятся здесь с разведывательными целями, не иначе. И по времени сходятся, поскольку, согласно истории Руси, шведы скоро должны высадиться на берегу Ижоры, где их порубят в капусту бойцы князя Александра Ярославовича. Я непростительно отвлекся на размышления, поэтому не сразу понял, что мой дрон обнаружен. Всадники остановились и задрали вверх лица. Один из них поднял какой-то предмет, и через секунду изображение на экране дернулось и исчезло. «Из арбалета снял, сволочь», — сообразил я. «Навскидку, сука!» Уже совсем стемнело, и, скорее всего, рыцари остановятся на ночевку там же, где сбили мой аппарат. Представляю, как они сейчас ломают головы, рассматривая сбитый дрон и стараясь понять, что же это за штукенция. Поэтому мне просто необходимо сходить на разведку и прощупать обстановку непосредственно на месте, а заодно вернуть дрон». Когда я вернулся к ручью, монах с Агришкой уже укладывались спать. «Где ты ходишь? Мы уже поели». «Я не хочу и некогда мне. Ты е вставь и костерок-то поубавь, а то за версту запах дыма чувствуется. И спать пока не ложись, будь настороже». Монах встревожился. «Видел кого-то?» «Как же ему сказать?» «Да, следы». Чужие люди на лошадях проехали здесь недавно, человек десять-двенадцать. Сейчас уже темно, поэтому они должны остановиться на ночевку где-то неподалеку. Я пойду и разведаю, что да как, а ты тут будь начеку, ладно?» «Так, может, мне с тобой, а?» «А Гришку одну оставишь? Нет уж, будь здесь. Дубинку свою приготовь на всякий случай. Если что, ори, что есть мочи, чтобы я услышал, понял?» «Да понял, чать». Прихватив из своих вещей необходимое, я углубился в лес и быстро переоделся в камуфляжную форму, прихватил парочку светошумовых гранат, достал и закрепил на голове очки ночного видения, вооружился пистолетом с глушителем. А куда деваться? Их 12 гавриков вооруженных, упакованных в броню, а я о д и н о д и н е ш е н и к Благодаря ПНВ, то есть прибору ночного видения, я имел возможность передвигаться сравнительно быстро. Когда до предполагаемого места стоянки рыцарей оставалось примерно метров триста, замедлил шаг, стараясь идти как можно тише. Вскоре заметил отблески пламени их костра и услышал голоса. Необходимо было удостовериться, что они не выставили часовых. Все-таки профессиональные вояки для своей эпохи наверняка знакомы с правилами. И точно. Один из наблюдателей сидел под деревом метрах в десяти от костра и пялился в темноту, вроде с и л и с ь в ней что-нибудь рассмотреть. Что же с ним делать? Скорее всего, лучше прикончить, чтобы не оставлять за спиной противника. Я снял с предохранителя пистолет и прицелился. В этот момент с полянки, где отдыхали крестоносцы, послышался зов. — г е р Данхель, хей, Рихард! — Айн момент, г е р о л ь с о н отозвался сидящий и закряхтел. Я еле сдержался, чтобы не нажать на спусковой крючок. Фигура у дерева зашевелилась и поднялась. Услужливый ветерок донес до меня гадкую вонь. — Козел! — злобно прошептал я и зажал рот, чтобы не заржать. — А еще представитель культурной нации! Рыцарь-засранец, натянув штаны, зашагал к костру. И так эти нахалы не выставили о х р а н е н и я На полянке раздался раскатистый смех — Надо полагать, искрометный рыцарский юмор. Вот гады, ничего не боятся. Придется их за это наказать. Будет вам искрометный юмор. Я беззвучно скользнул следом за этим Рихардом. ПНВ пришлось снять, потому что пламя начало слепить глаза. Вот они, все двенадцать вражеских разведчиков. Двое из них одеты приличнее, чем остальные, а значит, они и есть рыцари. Остальные латники имеют ранг пониже, оруженосцы, простые солдаты, кнехты, одним словом. Двое из них жарили мясо, нанизанное на вертел, похоже бедро оленя. Остальные заканчивали устанавливать два походных шатра для господ рыцарей, которые в это время беседовали у костра и что-то пили из металлических кубков. В школе и институте я изучал английский, но поскольку мне часто приходилось путешествовать по Европе, изъясняться научился на разных языках. Прислушиваясь к разговору, я хоть и с некоторым трудом все же определил, что рыцари говорили на смеси шведского и немецкого. Правда, это были их древние варианты, и все же многие слова мне были понятны. Остальные прислушивались к старшим и в нужный момент смеялись. Но, сколько я не напрягал зрение, дрон обнаружить пока не смог. Из разговора храмовников с пятого на десятое я понял, что они восхищаются обилием дичи в русских лесах и строят планы по присоединению окрестных земель к собственности ордена. Местное население, в их понимании, имеет право на существование только в качестве обслуживающего персонала и рабочей силы. Прозвучали названия населенных пунктов – Псков, Копорье, Новгород, но контекста я, к сожалению, не уловил. Кажется, один из рыцарей произнес слово «Ижора», но оно прозвучало настолько искаженно, что я не был уверен. Были также названы имена, которые я на всякий случай постарался запомнить. Часто повторялись слова «рысь» и «лядок». Но я так и не смог понять, неужели р е а л ь н ы е р ы с и говорят эти двое. а может, название населенного пункта, и что это за «док» с французской приставкой «ля»? Доктор, что ли? Эх, сюда бы спецназовцев прихватили бы одного из рыцарей в качестве языка и допросили с не очень деликатным подходом. К сожалению, я находился в ситуации, когда один в поле не воин. Но дрона выручать надо, иначе грянет эффект бабочки во всей непредсказуемой красе. Я решил дождаться, когда оккупанты соберутся в кучку. Мясо вскоре приготовилось, и группа начала стягиваться у костра. А вот и дрон. Один из оруженосцев притащил его поближе к свету и начал пристально разглядывать. Удобный момент скоро наступил. Я переместился поближе к полянке, выждал еще пару минут, швырнул в костер светошумовую гранату и, зажмурившись, зажал ладонями уши. шарахнуло знатно. Вопли ужаса и боли, если мерить в децибелах, едва не превысили уровень шума от взрыва гранаты. Наслаждаться картинкой ревущих и катающихся по земле в а я к времени не было. Я пулей выскочил на полянку, в ы л а в и р о в а л между изгибающимися на утоптанной траве телами прямиком к дрону, Подхватил его, забежал в темноту леса на другом конце полянки и, притормозив, подкинул в кучу малу перепуганных агрессоров вторую гранату. За спиной прозвучал еще один взрыв, вызвавший новую вспышку иллюминации под аккомпанемент акустической вакханалии. Я бежал в кромешной тьме легко и свободно, разбирая дорогу благодаря ПНВ. «Искрометный юмор, говорите? Ну-ну! Вечеринка удалась!»